Острова-сокровищ Если верить преданиям, Сейшельские острова прямо-таки напичканы пиратскими кладами. В 1975 году почтовое ведомство Сейшел даже выпустило марку, на которой изображены пираты, закапывающие в землю кованный сундук с драгоценностями. История и подвиги пиратов Карибского моря и Атлантики описаны достаточно полно. Пиратам же Индийского океана повезло куда меньше. Между тем, Мадакаскар, Маврикий, Риюньон, Сейшелы и другие более мелкие острова западной части Индийского океана долгие годы служили пристанищем морских разбойников, причем вовсе не легендарных, а вполне реальных. Это о них писал маврикийский историк XIX века Элизы Льенар. Они грабили суда, перехватывая скот и провиант, который с Мадагаскара поставлялся на Маврикий и реюньон. Они высаживались на этих двух островах, сжигали там поселения, убивая их обитателей. Голландцы, владевшие тогда Маврикием, были доведены до крайности, лишены пищи И, возможно, именно частые нашествия этих бандитов и послужили причиной того, что они навсегда покинули Маврикий в 1712 году. Заходили пираты и на Родригес, Фарку, Арагалегу, Альдабру, Амиранские острова, которые позже других были освоены европейцами. Но дольше и активнее всего они использовали в качестве своей базы сейшелы этот архипелаг по существу стал последним пиратским раем на земле изолированность малочисленность населения множество удобных бухт, где можно укрыться от шторма или погони здоровый климат источники пресной воды изобилие пищи и древесины для починки судов все это привлекало на сейшельские острова множество морских разбойников В бухте главного города и порта Сейшел Виктории лежит крошечный островок Адуля. Его название напоминает о том, что в самом конце 18 века Сейшелы стали базой знаменитого пирата Жана Франсуа Адуля. Сюда, в гавань Виктории, Адуль приводил на починку свой небольшой быстрый корабль. Вплоть до начала 19 века его Аполлон был грозой всех, кроме французских, судов на огромном пространстве от берегов Африки до Явы. Он избороздил всю западную часть Индийского океана, и немало мест в этом районе ныне носят его имя. Даже на пустынном атолле Альдабра существует мыс Одуль-Пойнт. Рассказывают, что Одуль был кем-то вроде морского Робин-Гуда, и однажды даже вернул захваченные сокровища англичанину, с которым подружился после того, как взял его в плен. Между тем Адуль занимался и работорговлей. Он показался сейшельским колонистом достаточно респектабельной и уважаемой фигурой, и они избрали его мировым судьей. На этом посту прославленный пират провел остаток своих лет и почил, в судейском звании. Кто бы мог предсказать ему такую судьбу в те лихие времена, когда на своих кораблях «Аполлон» и «Оливет» он терроризировал английские суда. На старом кладбище Виктории среди фамильных склепов первых колонистов находится могила этого знаменитого французского корсара. На могильном камне изображен корабль Адуля с надписью «Здесь лежит Жан-Франсуа Адуль, бывший капитан Корсаров, родился 15 июня 1765 года, умер 10 января 1835 года» и приписка «Он был справедлив». Потомки Жана-Франсуа Адуля до сих пор живут на Сейшеллах. Адуль и другие французские пираты награбили немало ценностей на британских торговых судах, бороздивших Индийский океан. С 1793 по 1797 год 2266 британских торговых судов было захвачено корсарами, а стоимость награбленных ценностей составила 40% три миллиона фунтов стерлингов. Говорят, что часть своей добычи Адуль в буквальном смысле унес с собой в могилу, завещав похоронить золото вместе со своим бренным телом. Но островитяне ни за какие сокровища не желают тревожить костей старого пирата. Адуль не однажды едва не оказывался в руках англичан, но всякий раз ускользал от расправы. Ему невероятно везло. Так 16 мая 1794 года четыре британских корабля под командованием капитана Генри Ньюкома вошли в Порт-Рояль, как называлась тогда Виктория. В гавани в тот момент находился Брик-Адуля Оливет. Шансов на спасение у пирата практически не было. Но ему все-таки удалось решить скользнуть. Неудивительно, что на сей шелах бытует масса преданий о зарытых пиратских сокровищах. Все местные легенды о пиратах и кладах связаны со следами пребывания на островах пиратов, обнаруженных переселенцами, появившимися на архипелаге в середине XVIII века. И нет такого островка или бухточки, который не имели бы собственной легенды. Ансфурбан – пиратская бухта на южном берегу острова Маэ, котдор золотой берег на северо-востоке острова Пролен далеко не случайно были названы так первыми европейскими колонистами. Особенно богат преданиями остров Фрегат. Здесь пираты в свое время обосновались, видимо, надолго. Они даже устроили наблюдательный пункт, откуда следили за появлением на горизонте военных кораблей. Вот что писал Элиза Льенар после посещения фрегата в августе 1838 года. «Мне показали яму, вырытую незадолго до моего приезда. В ней был огромный сундук, наполненный посудой различных стран. Голландские пики, ножи». Боевые топоры, сабли, испанские пиастры – все это почти полностью заржавевшее от времени. На фрегате Льенар видел также засыпанные землей и заросшие лианами остатки укреплений, построенных пиратами. В этом месте, по словам Льенара, в 1812 году были найдены портупея для сабли и золотой эпулет. В хорошую погоду, в полумиле от берега, можно было увидеть остов большого корабля, лежащего на дне. А на скале, обращенной к заливу, поселенцы нашли какие-то таинственные изображения, в которых распознали зашифрованные надписи, но смысла их разгадать не смогли. У бухты Грантане первые колонисты, обосновавшиеся здесь во второй половине XVIII века, обнаружили остатки жилищ, а в другом месте деревянную мачту и платформу, некое подобие наблюдательного поста или командного мостика. Там же на берегу моря, среди кораллового песка, были обнаружены три могилы, в которых нашли рукоятки шпаг, отделанные кожей, и множество человеческих костей. Элиз Ильинар сделал вывод, что пираты жили здесь несколько лет. Опасаясь, что их застигнут на море, они закопали часть своих сокровищ на острове. Но всё же, немного позже оказавшись в руках правосудия, они понесли заслуженное наказание за свои преступления. Все, кроме одного, помилованного по причине юного возраста. От него-то и узнали о кладах. Умирая, он передал одному из своих друзей записку, содержащую описание мест, где были спрятаны сокровища, пишет Леонар и добавляет «Я видел эту записку и не сомневаюсь в ее подлинности». На острове Муайен, что лежит у внешнего рейда Виктории, по местным преданиям покоится клад стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов почему его никто так и не поднял, если о нем все известно. Клад заколдован, считают местные жители. Другой остров в группе сейшельских «Силуэт» тоже сохраняет стойкую репутацию острова-сокровищ. Фактом остается пока только то, что с него вывозили копру. Но копра – это не так романтично, как золото, которая вполне могло быть здесь зарыто, когда пираты кренговали, чистили и смолили свои суда в этих неглубоких водах. Один старый африканец, бывший раб, дожил до 1920-х годов. Он утверждал, будто знает, где именно на силуэте находится пиратский тайник. Однако это был упрямый и своенравный старик. После первой неудачной попытки договориться с ним он отказался вести кого-либо к заветному месту. Говорят, одному богатому землевладельцу удалось все же соблазнить бывшего раба, и тот повел его к тайнику. Они обогнули на лодке неприступную скалистую часть острова и уже было собрались высадиться на берег, как вдруг африканец заметил, Что за ними следят Он испугался Вернулся к своей лодке И с тех пор не верил Уже больше никому Большой знаток Сейшельских островов Джулиан Мокфорд Немало времени потратил На проверку легенд о кладах Зарытых на архипелаге Ему показывали золотые кольца Найденные неподалеку От города Виктории Остров Маэ а также несколько старинных монет, обнаруженных в песке. Жители острова с глубокой убежденностью толкуют о таящихся в песке золотых дублонах и драгоценностях. Но они убеждены, что счастливчики, нашедшие клады, никогда не распространяются об этом и продают свои находки осторожно, не спеша, с помощью умеющих хранить тайну, индийских и арабских моряков На Маэ до сих пор ходят слухи что состояние как минимум двух местных семейств появились благодаря найденным кувшинам наполненным золотыми монетами одного на острове Терезы а другого около женского монастыря Святой Елизаветы в Виктории Но находок, которые бы стали достоянием гласности очень мало Единственным официально зафиксированным найденным кладом была находка в 1911 году на острове Астов 107 серебряных монет, несколько вилок и ложек, двух пряжек от башмаков и боцманского свистка. Пока же целенаправленные поиски кладов на Сейшелах результатов не дали, но это еще ни о чем не говорит. Уильям Лоринг Эсперанс Бешарель занимался поисками пиратских сокровищ более 10 лет. Поиски кладов начал еще его отец. Но в отличие от своего отца, который работал вручную, Бешарель нанял 10 человек с отбойными молотками, динамитом, мощными насосами, дизельными и электромоторами. Он ежемесячно тратил на поиски 450 фунтов стерлингов, И, как признался одному журналисту, чем дальше продвигалось его дело, тем больше денег оно требовало. Чтобы как-то покрыть свои непомерные расходы, Бешерель стал брать в пай всех желающих. И они находились. Впрочем, это совсем не удивительно. Он обещал тысячу процентов прибыли. В 1973 году в вырытом им гигантском котловане шириной 45 и глубиной 15 метров, Бешерель нашел остатки каменных сооружений, по-видимому, действительно возведенных пиратами. Однако Бешерель считал, что это не руины, а выложенные из камней карта с указанием подлинного места, где спрятаны сокровища. При раскопках был найден скелет, по мнению Бешереля – Раба-мальгаша, помогавшего зарывать клад и затем убитого, потому что он был ненужным свидетелем. Прервать свои поиски Бешерелю пришлось не потому, что он разуверился в успехе, а, как это обычно бывает, по чисто финансовым причинам. Впрочем, он был уверен, что его потомки, разбогатев, продолжат фамильное дело».